Глава 20. Операция началась через полтора часа. На поиски террористов одновременно выехало более двух тысяч человек. И уже через несколько минут в Министерстве иностранных дел начали принимать звонки разгневанных дипломатов. В посольство Ливии и Египта проверяющих не пустили. Пришлось объяснять послам необходимость проводимой операции. Нужно отдать должное послам, оба дипломата поняли деликатность проблемы и разрешили осмотреть свои здания. Дронго сидел в кресле рядом с Решетиловым, наблюдая, как на большой карте Рима вспыхивают огоньки. Это были дома и посольства, в которые пребывали сотрудники генерала Сальвиони. Дронго наклонился к Решетилову. «Знаете, Юрий Васильевич, я вдруг подумал, что вы правы. Если такие нарушения начались бы в Москве, вся западная печать написала бы, что в России обижают дипломатов. А здесь они стараются понять. Я не виню в этом итальянцев. Таковы двойные стандарты западной прессы». «Мы это знаем», – отмахнулся Решетилов. Вот увидите, все равно напишут, что это мы предложили такое издевательство над дипломатами. По Совету Дронга сразу несколько сотрудников Министерства финансов проверяли возможные пути террористов, искали, где они могли расплатиться. Выяснилось, что в Риме за прием груза они выдали банковские гарантии Барклай банка за подписью Чилмера. Кроме того, один из пакистанцев купил две бутылки воды, пока ждал контейнеры, и расплатился карточкой. Было точно установлено, что это пакистанец, прилетевший вместе с Чилмером, так как в грузовом терминале они вместе ждали выгрузки контейнеров. Пакистанец предъявил карточку на имя Кландара Шахвани. Выяснилось, что контейнеры проходили таможенную проверку, но груз креветок, который получали пакистанцы, таможенники решили не вскрывать. Итальянцы вообще трепетно относятся к еде и считают, что нельзя портить хранящиеся в специальных контейнерах продукты. Нигде не было указано, что эти контейнеры предназначены для защиты от радиации, а долго ожидавший их выгрузки Шахвани купил себе и своему напарнику воду. Но так как в Москве они прошли через ВИПСАЛ, то не успели обменять доллары на евро, и он расплатился кредитной карточкой. С этой минуты календарь Шахвани был обречен на повышенное внимание к своей персоне. Через 45 минут стало известно, что его счет открыт в американском банке, а сам Шахвани в родном Пакистане обвиняется сразу в нескольких преступлениях. Еще через час ЦРУ подтвердила, что Каландар Шахвани был знаком с ученым из Чикаго Ахмедом Парвизом и дважды бывал у него в гостях уже после смерти жены. В лондонской квартире Чилмера провели обыск. Среди бумаг нашли фотографии, на которых он запечатлен с Десмонтом Абрахамсом. Маховик поиска террористов раскручивался по всему миру. Через три часа времени чуть не началась перестрелка у посольства Ирана, в которое проверяющих не пускали. Генерал Сальвиони выехал туда вместе с заместителем министра иностранных дел, чтобы на месте объяснить иранцам, что происходит в городе. К этому моменту многие журналисты уже знали, что в Риме идут беспрецедентные поиски и ищут какие-то непонятные контейнеры, прибывшие из России. Некоторые тележурналисты подъехали к посольствам зарубежных стран, в которых шли проверки. От внимания операторов и репортеров не укрылся и тот факт, что прежде всего проверяли восточные посольства. К вечеру выяснилось, что каландар Шахвани еще несколько раз воспользовался своей кредитной карточкой в Сицилии и на севере, в Тренто. Здесь оказалось нетрудно выяснить, что именно в Тренто находится закрытая лаборатория Института физических проблем. Работники полиции Трента получили конкретное задание и штурмом взяли это здание. Все находившиеся в нем сотрудники были арестованы, и скоро выяснилось, что фармацевтическая фирма СТВ, не имеющая лицензии на работу в Италии, проверяла в этой лаборатории свое оборудование по согласованию с руководством института. Специалисты полетели в Тренто, чтобы установить, чем именно занимались в лаборатории неизвестные иностранцы. Сотрудники лаборатории дали показания, что в работе принимали участие пакистанские и арабские ученые. В половине 12 ночи в квартире одного из сирийских дипломатов обнаружили Эрика Чилмера. Дипломат не хотел открывать дверь, и полицейским пришлось брать его квартиру штурмом. Чилмера арестовали. Перепроводили в штаб для допроса. Едва державшись от усталости на ногах эксперты, отправились в гостиницу в первом часу ночи. Дронго, буквально шатаясь, шагнул в отведенный ему номер и чуть не заснул в ванной, а вытеревшись голым, упал на постель. Больше всего в эту ночь он боялся не ядерного взрыва, а возможности появления в его номере глии, на которую у него не было бы никаких сил. но молодая женщина его пожалела. В шесть часов утра его разбудили. Он побрелся, еще раз принял душ и спустился вниз. В холле ему пришлось подождать остальных. Было заметно, что люди не успели как следует отдохнуть. Коробов спустился небритым. У Решетилова под глазами набухли мешки. И только Галия, судя по ее виду, неплохо выспалась. Даже Мукан Бадыров выглядел измученным. И только Пьеро мягко улыбался, неизменно вежливый, чисто выбритый, удивительно спокойный, словно изнурительные перелеты и постоянное отсутствие сна были для него нормой. Дронго ему даже позавидовал. И когда только этот тип успевает бриться, с досады подумал он о своей тени. В штабе они узнали, что Чилмер дал показания. Прибывший вместе с ним Каландар Шахване прятался в доме, находящемся в 70 километрах к югу от Рима. Вместе с ним в доме оказались еще двое иракцев, прилетевших сюда из Багдада. Полиция и карабинеры штурмом взяли дом, застрелив при этом двоих террористов. К сожалению, среди них оказался Шахвани. Его портрет, посланный в Москву, опознал Олег Тифлисский. Чилмер также подтвердил, что убит был тот самый пакистанец, с которым он был в Новосибирске и в Москве. Специалисты ЦРУ начали допрос Чилмера, чтобы установить конкретных заказчиков этого чудовищного преступления и местонахождение уже готовой бомбы. Но среди задержанных не было Ахмеда Парвиза. Чилмер подтвердил, что знаком с английским дипломатом Десмонтом Абрахамсом, который помог ему ввести пустые контейнеры в Россию, отправить их в Новосибирск, затем получить грузы из Казахстана и снова переправить его в Москву и Рим. Заказчиком преступления Чилмер и Абрахамс назвали одного и того же человека. Но ни английские, ни американские спецслужбы не решались объявить об этом публично. Оба задержанных уверяли, что бомбу должен запустить особый связной из Багдада, который прибудет в Рим утром в воскресенье перед самым началом торжественной мессы. Этот человек сознательно идет на смерть, чтобы устроить чудовищный взрыв, который наверняка войдет в историю. В половине одиннадцатого следующего дня в засаде, устроенной у дома, где нашли Шахвани, наконец арестовали и Ахмеда Парвиза. Его привезли в штаб, охраняя как самого важного свидетеля. Под охраной нескольких сотрудников спецслужб Парвиза привезли на допрос к самому генералу Сальвионе. Но все попытки генерала и его следователей выжить из ученого хотя бы толику информации оказались напрасными. У несчастного ученого с собой оказался яд, вшитый тонкой пластинкой под воротником рубашки. Когда он понял, что его собираются допросить с применением психотропных средств, то раскусил эту пластинку и ровно через 18 секунд, несмотря на все усилия суетившихся вокруг врачей, у него остановилось сердце. После применения сыворотки «Правда» Чилмер рассказал, что взрыв назначен на следующее воскресенье, во время выступления Папы Римского на площади Ватикана. Он не знал, где находится бомба, но стало ясно, что до взрыва осталось только два дня. Галия и Мукан вылетели в Трента, где проводились проверки всего комплекса оборудования, находящегося в лаборатории. Специалисты пришли к единому мнению, что там была кустарная переработка ядерного топлива, похищенного из хранилища под Павлодаром. При этом метод превращения отработанного плутония в ядерное оружие, придуманное Ахмедом Парвизом, оказался гениально простым. Ученые знали, что существует два типа атомной бомбы. Пушечный тип, когда два фрагмента урана или плутония под критической массой сближаются, образуя надкритическую массу. И имплазивный тип, когда делящийся материал переводится из подкритического в надкритическое состояние под воздействием сильного давления и в окружающем топливо топливовзрывчатом веществе происходит детонация, направленная внутрь. Ахмед Парвис, используя последние достижения физики, разработал абсолютно новый тип бомбы, при котором дейтерий и тритерий нагревались до определенной температуры. Используя нестабильный изотоп гелия, он в сочетании с полученным ядерным топливом изготовил так называемую грязную бомбу, которая могла самостоятельно взорваться и погубить все живое в радиусы нескольких километров. Ученые пришли в ужас и в восторг одновременно. С одной стороны, гений Ахмеда Парвиза не вызывал сомнений. С другой, все понимали, на какое зло была направлена сила его ума. И самое страшное заключалось в том, что изготовленной бомбы пока нигде не обнаружили. Ее не могли найти. И никто не знал, где она находится. Ни Эрик Чилмер, ни Десмонд Абрахамс. За ее доставку отвечал лично Шахвани, погибший во время захвата дома, где он прятался. Мог об этом знать и сам изобретатель, но тоже не успел рассказать. Штаб собрался на очередное заседание. До взрыва оставалось меньше двух дней. Никто не мог предложить никакого вразумительного решения. Американцы и англичане по-прежнему хранили молчание насчет конкретного заказчика этого преступления. А новых данных у штаба не было. Вечером этого же дня во всех английских газетах появилось сообщение, что в автомобильной аварии погиб консул Саудовской Аравии в Великобритании Хашим Хасан Ас-Сабаи, принадлежащий к влиятельному саудовскому роду. Правда, некоторые газеты писали, что консул исчез несколько дней назад и погиб при весьма странных обстоятельствах. А одна газета высказала предположение, что консул мог быть замешанным в террористических актах 11 сентября. Но никто не связал внезапную смерть Хашима Хасана Ас-Сабаи с событиями, происходящими в Риме. Никто не предполагал, что в результате закулисных переговоров между представителями американской и английской разведок с одной стороны, а также Королевским Саудовским Думом, с другой, было решено не придавать огласке факт участия консулов в похищении ядерного топлива в Казахстане. Удалось лишь узнать, что Польш встречался с Чилмером за полтора года до описываемых событий. а Чилмер был доверенным лицом и финансовым советником саудовского консула. Проверка финансовых счетов арестованных показала, что на счета Чилмера и Абрахамса деньги переводились со счета фирмы, контролируемым Хашимом Хасаном Ас-Сабаи. Когда консулу предъявили финансовую документацию, он понял все. Консул был осведомленным человеком и знал, что с него могут снять дипломатическую неприкосновенность и выдать его англичанам. Не говоря уже о том, что его обязательно допросят и узнают все подробности готовившегося к террористического акта. И тогда, проводив гостей, консул взял пистолет и решил все вопросы раз и навсегда. Перед смертью он написал письмо семье, заверяя, что уже через два дня станет национальным героем и они смогут гордиться его подвигом. Письмо стало подтверждением страшного факта, что взрыв произойдет именно в воскресенье. Но никто не должен был узнать об этом в Лондоне. Поэтому было принято решение сообщить о якобы произошедшей автомобильной аварии, что удовлетворяло все стороны. Теперь все ждали прибытия связного из Багдада, который должен был запустить механизм грязной бомбы и привести в исполнение приговор, вынесенный вечному городу.